Глава 15. И все-таки мне не верилось, что ласточка ушла насовсем. Я твердил себе, что капитан просто решил проучить меня. И целую неделю не покидал берег злополучной бухты, до боли в глазах всматриваясь в море. Тщетно. Никакого намека на парус. И когда стало очевидно, что меня бросили на произвол судьбы, я не выдержал и разрыдался. Первые два месяца пребывания на острове не оставили почти никакого следа в моей памяти. Я жил в Блакгаузе, ел в основном солонину, поймал двух черепах. Первые ночи были для меня сплошной мукой. А затем, мало-помалу, душевное равновесие восстановилось, и к концу третьего месяца, завершив знакомство с островом, которое началось для меня еще во время наших охотничьих вылазок на подзорную трубу, я более или менее пришел в себя. В один из моих походов я набрел на старое кладбище, где лежали люди Кидда, погибшие в схватке на берегу. А может быть их скосила желтая лихорадка, когда еще строили Блакгауз. Памятуя слова Ника о том, что болото по соседству с Блакгаузом – источник вредных испарений, я решил поискать пещеру, где мог бы сложить свой нехитрый скарб и укрыться сам в пору ливней, первый из которых чуть не затопил старый сруб. Я нашел то, что мне было нужно над пьяной бухтой. Пещера была сухая, прохладная и очень удобная для наблюдения за морем. Я все еще не терял надежды, что какое-нибудь судно, подобно ласточке, зайдет на остров за водой и подберет меня. Как проходило мое время, большей частью я охотился, причем старался беречь порох. Коз на острове было много, и я смог засолить мясо впрок, используя бочонки, подобранные на берегах Северной бухты. Рассолом служила морская вода, которую я выпаривал в пьяной бухте. Немало времени ушло на то, чтобы построить лодку, которая вас так выручила. Пришлось вооружиться терпением, Джим, ведь у меня не было ни топора, ни гвоздей, ни дегтя. Я пробовал конопатить швы козьим жиром, но он для этого не годился. Зато из него вышла хорошая горючая для плошек, Которые освещали мою пещеру после захода Солнца. Правда, в моем распоряжении были еще останки Павы. Я тщательно их обследовал и собрал немало полезных вещей, в том числе огнива и длинные болты, из которых понаделал острог. Помните, Джим, что я сказал вам при первой нашей встрече? Человек, говорил я, коли постарается, всюду себя покажет. Так оно и есть. Когда не на кого надеяться, Положись на собственные силы и принимайся за работу. Обеспечив себе добрый запас провианта, я начал шаг за шагом прочесывать остров. У меня был один единственный ключ – останки француза, обнаруженные нами на склонах фок-мачты. С этого места я и начал, решив еще раз осмотреть скелет, прежде чем хоронить его. Судя по всему, француза застрелили сзади. Затылочная кость была раздроблена, И я даже нашел в черепе пулю. Поразмыслив, я решил, что у Флинта был только один способ победить в неравной схватке. Разделить шестерку на несколько групп и бить их поочередно из засады. В самом деле, ведь сокровище состояло из трех частей. Золото, серебро и оружие. Монеты, очевидно, схоронили вместе с золотом. Серебро отдельно, оружие отдельно. Осторожность не позволила бы Флинту сложить все в одну яму. И ведь я верно угадал, Джим. Карта это подтвердила. Флинт зарыл серебро в северном тайнике, оружие в песчаном холме к северо-востоку от северной бухты, а главную часть сокровища в южной части острова на склонах подзорной трубы. Но тогда я этого не знал, и приходилось действовать вслепую. Поблизости от останков француза я нашел тайник с оружием. Видимо, сначала вся шестерка, выполняя команду Флинта, отнесла сундуки в намеченные места, а потом, когда оставалось только забросать клады землей, капитан разделил их подвое и учинил расправу. Эта догадка подтверждалась моим вторым открытием. Дальше к северу, у подножья восточного пригорка, я обнаружил скелеты Мулата и другого француза. Оба эти скелета лежали в зарослях примерно в сожжении друг от друга. Мулат, я узнал его по зажатому в руке ножу с причудливой гравировкой. Вероятно, пытался дать отпор. Француз же был застигнут врасплох. Его сабля лежала в ножнах, и пистолеты были заряжены, но ржавчина успела сделать их непригодными к стрельбе. Я очень внимательно осмотрел сам пригорок и весь прилегающий участок, искал останки Ника или какие-нибудь намеки на то, что тут копали землю. Но Флинт сработал чисто, я больше ничего не нашел. К началу дождей я не успел осмотреть лишь возвышенный участок, который окаемляет западо-южную бухту и упирается в буксирную голову. Здесь-то, на самом гребешке, ведущем к подзорной трубе, и были захоронены главные богатства. И я сберег бы немало сил и времени, если бы сразу пришел сюда, вместо того, чтобы бродить вокруг болота и в лесах. После дождей я возобновил розыски. Чуть ли не в первый день поисков наткнулся я на останки голландца и англичанина-контрабандиста. Они лежали в роще у корней огромного дерева, которое служило приметой главного тайника. Так что я сам того не зная, прошел прямо над кладом. Здесь явно был бой. Оба погибших держали в руках сабли, а в десяти ярдах ниже по склону валялся в кустах старый мушкет. Я тут же их похоронил. Поразмыслив, я заключил что Флинт подкрался к этой двойке уже после того, как прикончил всех остальных. Сперва он, очевидно, выстрелил из мушкета, потом отбросил его и ринулся вверх, поля из пистолетов. Противники Флинта выхватили сабли, но не успели дать отпор, как их уже скосили пули капитана. Но что же произошло с Ником? Я выяснил судьбу пятерых, однако по-прежнему ничего не знал об участи человека, который был мне ближе остальных. Сопровождал ли он голландца или англичанина? Или действовал в одиночку? Если верно первое, где тело Ника? Наконец, поскольку ни один из найденной мной пятерки не успел выстрелить, трое держали в руках либо сабли, либо нож, а пистолеты остальных двоих так и остались заряженными, каким образом Флинт получил страшную рану, которая в конечном счете доконала его? Я решил довести дело до конца, и проверить маленькое плато между макушками бизань мачты. Как вы помните, это один из самых красивых уголков острова. Благоухающий ракитник, пестрящие цветами кусты, заросли мускатного ореха и над всем этим устремленные ввысь могучие стволы мамонтового дерева и шелестящих на ветру сосен. В тот день... Основательно утомившись, я устроился в тени, чтобы перекусить и промочить глотку из горлянки, которую всегда носил с собой. Утолив голод и жажду, я привалился спиной к дереву, и тут что-то блестящее на земле, примерно в ярде от моих пяток, привлекло мой взгляд. С минуту я смотрел довольно безучастно. Подумаешь, какой-нибудь кусочек кварца или капля росы. Но потом любопытство взяло вверх, я поднялся, шагнул вперед и увидел позолоченную пуговицу. От ужаса я отпрянул назад, как если бы сам Флинт вдруг бросился на меня из кустов. На земле у моих ног лежал облаченный в лохмотье скелет Ника Аллардайса. Я прислонился к дереву. Сердце отчаянно колотилось, грозя выскочить из груди. Да, это был Ник. Он лежал в том самом положении, в каком вы потом нашли его. Длинные руки вытянутые над головой, как у ныряльщика, ноги направлены в сторону южной бухты, переплетенные пальцы указывают прямо на плато, где разыгралась последняя схватка. И мне сразу все стало ясно. Ник был убит вместе с остальными. А потом Флинт оттащил его сюда и придал ему такую позу. Шуточка как раз в духе нашего капитана. Тем более, что он возненавидел Ника еще с тех пор, как они повздорили из-за нарушения флинтом корабельных порядков. Но какой в этом смысл? спросил я себя в следующую минуту. Шутка шуткой, но ведь должна быть и серьезная причина, чтобы тяжело раненый стал так утруждать себя. Да еще сложил руки покойника наподобие указательной стрелки. И тут меня осенило. Ну конечно же! От волнения меня опять кинуло в дрожь. Флинт сделал из Ника указатель. Руки мертвеца показывают туда, где захоронена главная часть клада. Говорите, что хотите, Джим. Но от золотой лихорадки можно излечиться разве что на том свете. Сколько времени я разыскивал останки Ника, чтобы вознести молитву над ними, а затем придать их земле по христианскому обряду. Но мысль о сокровище, лежащем где-то совсем близко, разом все заслонила и я ринулся точно козел, вверх по лесистому склону, к свежим могилам голландца и контрабандиста. Добежав туда, я упал на четвереньки и стал обнюхивать землю, как пес. И когда мне попался клочок, где растительность как будто была помоложе, чем кругом, я немедленно голыми руками принялся рыть землю, пока не ободрал в кровь пальцы и не обломал все ногти. Солнце нещадно палило, пот катил с меня градом, Наконец я опомнился и решил передохнуть. Было очевидно, что нужно сходить в пещеру за киркой и лопатой. Я тот час отправился в путь, а когда вернулся, уже повеяло вечерней прохладой. Но я и не думал сдаваться. Казалось бы, у меня времени воз, но нет, я должен был приступить тот час и не успокоился, пока лопата не стукнула от дерева. Увы... Спустившийся мрак не позволял разглядеть, что я откопал. Тогда я вылез, наконец, из ямы и побрел, шатаясь домой к пещере. Всю ночь я не сомкнул глаз. Меня бросало в жар от одной мысли, что завтра утром кто-нибудь раньше меня поспеет к яме. Сдается мне, Всевышний для того и создал золото, чтобы посмотреть, на какие глупости способен человек. Взять хоть меня. Два года с лишним провел на острове в одиночестве – А теперь не мог уснуть, боясь, как бы козы и попугаи не посягнули на мои 600 тысяч фунтов стерлингов. И вот расцвело. Однако в этот день я никуда не пошел, до того мне было худо. Накануне я сперва перегрелся, когда орудовал лопатой, точно одержимой на солнце пёке, а вечером простыл на ветру. Итогом всего этого явилась лихорадка. И я почти целую неделю пролежал, выползая из пещеры лишь за тем, чтобы набрать воды в горлянку.